Глава 10. Прокурор. Из-за утреннего инцидента я везде опаздываю. А происшествие Слатте в номере отеля, случившееся сразу после моего ухода, заставляет насторожиться. Кто-то очень быстро выяснил, где находится Ася. И умудрился доставить ей на завтрак угрозу. Персонал допрашивают а меня не оставляет подозрения, что все это хорошо спланированная акция. Фразу мог написать либо сам преступник, либо человек, который осведомлен о проблеме Аси и о той фразе, которая выводит ее из равновесия. Майор Кушаков убеждает меня, что Ася под надежной охраной. А вот в МЧС я попадаю только к обеду. Николай Викторович Гладков, тот самый спасатель, который был на месте обрушения дома три года назад, встревожен моим появлением. С прокуратурой у него уже давно не было никаких разбирательств, а то, что прокурор приехал лично, озадачивает его еще больше. «Да вы присаживайтесь, чай будете?» выслушав мой запрос, дружелюбно предлагает он. Я согласно киваю, рассматриваю кабинет. На стене много наград, а еще фотографии в рамочках. На них сотрудники МЧС. Где-то с собаками, где-то на учениях или на месте аварии. Николай ставит передо мной чашку горячего чая и садится напротив меня. Что я могу сказать, Лев Борисович? Три года назад мы действительно отправились по вызову. В частном доме произошло обрушение. Но с тем домом с самого начала все было странно. Начинает он свой рассказ. Роскошный двухэтажный таунхаус с бассейном внезапно обрушился от непонятного взрыва. Нас вызвали соседи через три дня после случившегося. И то исключительно потому, что они просто приехали погостить на дачу на выходные. Собственники дома не посчитали нужным вызвать МЧС. Решили обойтись своими силами. Мы бы так и не узнали о случившемся, если бы не чрезмерно суетливые соседи. Когда мы приехали на место взрыва, нам сразу дали понять, что мы лишние. К завалам нас пускать не хотели, к подвалу тем более. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вели себя весьма странно, некомпетентно и нагло. Я потом анализировал ситуацию, и мне показалось, что они были вовсе не из полиции. Из-за овчарки Лады, которая упорно рвалась к подвалу, у нас произошел конфликт. Мы с ними сцепились, даже подрались. В итоге нас все же допустили. Там мы и обнаружили девушку. Она едва дышала. Связанная, она пробыла под завалами несколько дней. Она чудом выжила. Надеюсь, она и сейчас в порядке. Вздохнув, он придвигает к себе чашку с чаем. В порядке, да не совсем, цежу я сквозь зубы. ПТСР, потерянное зрение, загубленная карьера. Гладков хмурится. Знаете, я тогда много думал о том случае. Очень странное дело как будто взрыв устроили специально, чтобы она не выжила. Ведь, судя по тому, в каком состоянии мы ее нашли, ее похитили и держали в подвале. Девушка оказалась сотрудником следственного комитета. Мне кажется, ее похитили, а потом узнали, кто она, и испугались. Устроили взрыв, чтобы замести следы. Никто не станет взрывать такой хороший дом просто так. Вопрос в том, кто ее похитил и зачем. Меня захлестывают эмоции. Ничего себе картинка вырисовывается. А если учесть тот факт, что о закрытии дела позаботился хвостов? На этот вопрос у меня нет ответа. А вот насчет взрыва повторюсь. Он был устроен не просто так. Девушка не должна была выжить, понимаете? Когда нас подпустили к подвалу, все были уверены, что мы найдем только тело. Но Ася Киреева выжила, поднялась шумиха, и похитителям ничего не оставалось, кроме как замести следы. Кто бы это ни был, он снова в деле. Со вчерашней ночи Ася получает сообщение угрозы от неизвестного человека. «Я бы на вашем месте отнесся к угрозам серьезно». Ася Киреева выжила вопреки обстоятельствам. В деле замешан весьма влиятельный человек, если его так быстро закрыли. У меня в глазах сверкает решимость. Не знаю, кто замешан в этом деле, но я его так просто не оставлю. Виновник преступления будет найден и наказан. Николай прожигает меня пронзительным взглядом. «Эта девушка вам дорога, верно?» Киваю. Да, кое-кто очень не хотел, чтобы мы с ней были вместе, но он просчитался. Я вернулся, и я сделаю все для того, чтобы преступник был наказан. По дороге в прокуратуру все мои мысли крутятся исключительно вокруг Хвостова. Не удивлюсь, если и дом, который обрушился, был оформлен на какого-нибудь его родственника. Кто же похитил Асю? И главное, зачем? Чаще всего людей похищают ради выкупа. Но Ася совсем не тот человек. А зачем похищают женщин? Продать в рабство? Или на территории орудует маньяк, которого прикрывает влиятельный родственник? Будто чувствуя ход моих мыслей, звонит майор Кушаков. «Дело серьезнее, чем мы думали, Лев Борисович». За последние три года в городе пропало несколько девушек. Ни одну из них так и не удалось обнаружить. Все пропали без вести в том же районе, возле стоянки, где похитили Асю Кирееву. Я напряженно провожу по волосам ладонью. «Неизвестный психопат нашел новый подвал?» «Все возможно. Я созвал совещание, привлечем других следователей и оперативных сотрудников. Пусть опрашивают свидетелей». Надо проверить, на кого был оформлен обрушившийся дом, в котором обнаружили Асю. Что-то мне подсказывает, что в этом деле замешан господин Хвостов. Он кого-то покрывает. Если так, то разворошим осиное гнездо. Еще бы, зло цыжу сквозь зубы. Вечером я иду к нему на прием вместе с Асей. Посмотрим, как он себя поведет. Не спускайтесь, девушки, глаз. Если она следующая то за ней будут охотиться. Не спущу, не сомневайтесь. Ставлю машину на парковку возле здания прокуратуры. Взбегаю по ступеням, киваю вытянувшемуся по струнке охраннику у входа, тороплюсь в свой кабинет. В груди все бурлит от эмоций. Ничего у меня к Асе не прошло. Как любил ее тогда, так и люблю сейчас, пять лет спустя. Особенно теперь когда она так беззащитна. Толкаю дверь своей просторной приемной и замираю. Стол ломится от яств. Чего только нет. Пирог с мясом и с грибами, и с яблоками. Все красиво оформлено, чай заварен в чайнике. У стола красотка Лиза Котова. Она скромно улыбается, поглядывая на меня с надеждой. Я и забыл, что ее вернули на место Аси пока та в отпуске. «А у кого юбилей?» — озадаченно потираю подбородок. «Лев Борисович, добрый день. Это обед, я сама пекла». м Я даже не знаю, что ей ответить. «Кажется, женская половина решила сегодня закормить меня выпечкой?» «Лев Борисович, вы только попробуйте». Все очень вкусно. У меня хобби — кулинария. Не унимается Котова. Шумно выдыхаю. Подхожу к ней ближе. Лиза, вы никак не можете смириться с тем, что вас перевели к начальнику отдела? Но здесь мое место. Это так нечестно. Отдать место этой... Хмурюсь. Кому этой? Она сбивается, отмахивается. Неважно. Да нет же. Договаривайте. Поймите, Лев Борисович, Ася не дотягивает до роли вашего помощника. Ее внешний вид не соответствует должности. Я начинаю закипать. Лиза, а вы людей судите только по внешней оболочке? Но для этой должности внешний вид играет не последнюю роль. Вы никогда не пробовали выяснить, что у Киреевой в душе? Не думали, что ей очень больно быть мишенью для насмешек? Ведь до несчастного случая она уверенно продвигалась по карьерной лестнице. До какого несчастного случая? Лиза в недоумении, а я мысленно вычеркиваю ее из списка подозреваемых. Если она не в курсе, значит, не могла писать послание Аси на зеркале прошлой ночью. «Я бы на вашем месте оценивал людей не только по внешности», — произношу с укором. «А за угощение спасибо. Обязательно попробую». Лиза расстроенно передергивает плечами. «На здоровье!» — произносит угрюма. «Докажите мне, что вы способны не только хорошо готовить и красиво подавать кофе, и я подумаю о том, чтобы взять вас обратно». Подмигиваю ей. «Готовить должна жена. В прокуратуре важны совсем другие качества». По вспыхнувшему огню в ее глазах я понимаю, что переборщил. Слово «жена» возымело на Лизу магическое действие, и она бросилась к пирогам, чтобы положить мне на тарелку кусочек побольше.